62. -е. Февраль. 2. -е. Если бы все темные попытки и угрозы приводились в исполнение, то стан света и воина его были бы сметены с лица земли. Но против моих угрозы темные и бессильны. Могут вредить, но по мелочам и будучи ограничены. Их цель уничтожить очаги света и носители его — и распространение его пресечь всеми мерами. Тёмные удары разбиваем по мелочам, дабы уменьшить вред. Тёмные действуют всеми способами, лишь бы потушить сознанье. Страх перед ними недопустим. Бьют по нему, как по больному месту. На вредящих надо смотреть как на врага. Кто знает, во что обернётся настроение человеческое. Испытуем друзей И испытанным сердцам верим. Все прочее остается под знаком вопроса, ибо знаем сердца человеческие. Темные нападки отражаются на ауре и на состоянии равновесия, нарушая его. И в это время надо держаться особенно близко, чтобы удары пришлись в щит.